10. Когда я вошёл в комнату, Даши нигде не было видно. Первая мысль: наверное, она ушла в ванную, смежную со спальней. Но уже в следующую секунду слух уловил какие-то странные глухие звуки, и я не сразу понял, откуда они исходят. Пошёл на звук, обошёл кровать и увидел душ разодряющую картину. Девчонка лежала в углу между кроватью и стеной, прижимая лактями к груди свои джинсы. И билась в глухих рыданиях, двумя руками зажимая себе рот. Она даже не заметила моего появления. У меня внутри всё похолодело от этой картины. Эй, тише, успокойся. Поднял её с пола, пытаясь привести в чувство, но она продолжала биться в конвульсиях как сумасшедшая, вырываясь из моих рук. Её глаза были полны слёз и ничего не видели перед собой. Успокойся. Легонько встряхнул её, но никакого эффекта это не произвело. Да что с тобой? Я ведь ничего тебе не сделал. Её колбасило так, что мне реально стало страшно. Когда-то давно я слышал от кого-то, что подобная истерика у человека с лёгкостью может перейти в судороги или даже вызвать приступы эпилепсии. С трудом отобрал у неё джинсы, подхватил на руки и понёс в ванную, попути успев выматерить себя всеми известными словами за то, что до такой степени напугал бедную девочку. Усадил на кафельный пол в душевой, включил холодный душ, направил струи сверху прямо на её голову. Она вздрагивала в голос, стала уклоняться от потока воды, прикрываться руками и я сразу сделала воду теплее. Даша тут же затихла, забилась в угол, подтянула к себе колени, пряча в них лицо и обняв руками. Какое-то время ее тело ещё передёргивало от судорожных всхлипов, но вскоре они прекратились. Девушка как будто совсем успокоилась. Я постепенно увеличивал температуру воды, поливая ей теперь исключительно на спину и колени, которые она стыдливо прикрывала руками. Когда мне показалось достаточно, выключил воду и достал из шкафа свежее большое полотенце, подошёл и присел рядом с ней. "Даша", позвал её, но она никак не отреагировала. "Посмотри на меня, пожалуйста". Терпеливо ждал почти целую минуту, пока она наконец подняла на меня взгляд своих заплаканных красных глаз. Так посмотрела, что все внутренности словно кипятком обварило. Такой мразью я себя ещё никогда в жизни не чувствовал. "Сейчас я оберну тебя полотенцем и отнесу в спальню". уложу на кровати и оставлю в покое. Пальцем больше не трону, обещаю. Девушка ничего не ответила и снова спрятала взгляд. С дикой осторожностью я выполнил своё обещание, аккуратно обернул её полотенцем и на руках отнёс в спальню, уложил в кровать, укрыл одеяло. Достал свой телефон и набрал Надю. Нать, не спишь ещё? Можешь заварить свой травяной чай и принести в мою спальню. Подошёл и присел на край кровати рядом с Дашей. Кажется, она уже окончательно пришла в себя и теперь настороженно наблюдала за моими действиями, натянув одеяло до самой шеи. В голове не укладывалось, что моя настойчивость могла довести девушку до такого состояния. Я ведь ничего плохого ей не сделал, или сделал? Мне казалось, я действовал осторожно, даже слишком, но для неё и это уже был перебор. В голове зародилась одна очень неприятная догадка. Похоже, с Дашей что-то не так. Возможно, у неё был печальный опыт в прошлом, какая-то психологическая травма. Но не может обычная девушка так реагировать на подобные вещи, даже если она тысячу раз девственница. Только почему она мне ничего не сказала? Побоялась, постеснялась? Я должен был выяснить, в чём дело. Говорить с ней об этом сейчас, конечно, уже не имело смысла. Пусть сначала успокоится, отдохнёт, поспит, и завтра всё обсудим. В дверь тактично постучали. Надя принесла чай, вышел наружу, забрал у неё чашку, и вернулся в комнату. "Это обычный чай на травах. Он поможет тебе успокоиться и уснуть". Даша ничего не ответила мне. Подошёл, помог заняться ей сидячее положение и сам напоил, как ребёнка. Она безропотно выпила целую чашку, ревностно удерживая на груди одеяло, после чего снова легла в кровать. "Если тебе что-нибудь понадобится, я буду в соседней комнате. Только не нужно стесняться, хорошо?" посмотрел на неё мысленно умоляя, чтобы она ответила. Если снова промолчит, похоже, придётся срочно среди ночи где-то искать хорошего, квалифицированного психолога. Не хотелось, чтобы благодаря мне у девушки появились проблемы в этом плане или, точнее, усугубились. Но к счастью, Даша вполне осмысленно посмотрела на меня и уверенно кивнула, отчего на душе сразу стало намного легче. Тогда спи. Она повернулась на бок, поудобнее уложила голову на подушку и закрыла глаза. Я почему-то медлил, не уходил, сидел и смотрел на неё как идиот, словно боялся, что если уйду сейчас, может снова повторится что-то подобное. Скоро лицо Даши совсем расслабилось, а дыхание сделалось глубоким и ровным. Не знаю, что так повлияло на неё, пережитый сегодня стресс или Надин успокаивающий чай, но девочка почти мгновенно уснула. Только убедившись в этом, я поднялся с кровати и тихо вышел из комнаты. И когда прикрывал за собой дверь, заметил, насколько сильно у меня дрожат руки.